Один час. «Ваша свидетельница здесь», — говорит капилан. «56 минут, и ты истекаешь страхом. Появилась вялость, но после этих слов она проходит. Все становится легче, твои мышцы напрягаются. Блу, говоришь ты, она приехала. Сейчас она старше». Она не хочет тебя видеть, она не хочет разговаривать. Ты не увидишь ее, пока она не появится в комнате для свидетелей. С того лета в синем доме прошло семь лет. Она, вероятно, изменилась, но не имеет значения, насколько выросла Блу. Для тебя ей вечно шестнадцать. Для тебя Блу всегда будет девочкой-подростком за стойкой администратора с просунутыми в прорези на рукавах толстовки большими пальцами. «Не было никакого грандиозного события, никакого переломного откровения. Сейчас, когда ты думаешь о Синем доме, простота вызывает чувство какого-то опустошения. Там был лишь покой. Там был только ты в высокой траве, с Блу. Она расспрашивала тебя о работе, об учебе, о любимой в детстве еде». Она рассказывала тебе истории о своем отце, о человеке, которого ты узнал за короткие яркие недели по пересказанным воспоминаниям. Ты не мог поверить, что эта девочка — результат младенца на полу фермерского дома, трагедии, которая преследовала тебя все эти годы. В ее лице ты нашел отпущение грехов. В синем доме тебе было легко». Ты сидел за барной стойкой, пока Рейчел и Блу закрывали ресторан и рассказывал о приемных семьях, о Дженни, о книге, которую ты пишешь, о своей теории. Блу угостила тебя домашним пирогом, и сладкие кусочки яблок таяли на языке. В тени сегодняшней ночи правда кажется глупой, душераздирающий простой». До синего дома ты не знал, кем ты способен стать. Это было мимолетно, эфемерно. Это было трагически просто. В синем доме ты был свободен. Тебе приносят последнюю трапезу. Ты сидишь на полу, прислонившись спиной к койке и держа поднос на коленях. «Скользкая свиная отбивная, комковатое картофельное пюре, кубик неоново-зеленого желе. Ты разрезаешь мясо ребром вилки. Это то же самое мясо, которое подают заключенным общего режима в остальной тюрьме стены. Ничего особенного». Тресловутый обычай последней трапезы отошел в прошлое. Его отменили много лет назад, когда пожелания стали слишком диковинными, и в должность вступил новый начальник. «Мясо легко разделывается. Ты протыкаешь кусочек и подносишь его к рту. Но вкус он резиновый, солоноватый, нереальный». Ты глотаешь, представляя, как он пройдет по твоему горлу, а затем попадет в кишечник, как будет медленно растворяться вместе с фотографией. То, что ты сейчас съешь, не успеет пройти через тебя. Оно будет разлагаться вместе с твоей кожей и внутренними органами в дешевом гробу, оплаченном штатом, на глубине в полтора метра под землей, на безымянном участке на кладбище неподалеку. Тебя рвет... «Вот и все, осознаешь ты. Все уже кончено. Ты пропустил свой последний кусочек. Возвращается капеллан. Он садится возле твоей камеры, поставив стул спинкой вперед, как учитель, пытающийся сойти за крутого. Он держит Библию в кожаном переплете, и его большой палец круговыми движениями гладит обложку». Я могу передать сообщение Блу, предлагает Капилан. Вы хотите что-нибудь сказать? Тебе больше нечего ей сказать. Блу уже видела ее, самое непровержимое доказательство твоей человечности, твою теорию, сведенную воедино, в тебе заложена целая галактика возможностей, вселенная потенциала. Как они могут? «Это делать?» — спрашиваешь ты. Капилан с конфуженом морщится. «Как они могут творить такое, Капилан? «Я не знаю». «Та девушка, — говоришь ты, Блу, — она живое доказательство. Я могу быть нормальным, я могу быть хорошим». «Конечно, вы можете быть хорошим», — отвечает священник. «Каждый может быть хорошим» вопрос не в этом капеллан выглядит невыносимо пузатым мясистым, слабым тебе хочется просунуть руки сквозь решетку и стиснуть его картофельное лицо в ладонях есть проверенные способы которыми ты все еще можешь вернуть себе контроль ты мог бы смутить его ты мог бы его одурачить ты мог бы броситься на решетку запугать его грубой физической силой но эти варианты требуют слишком большой инерции У тебя осталось сорок четыре минуты, и игра кажется бессмысленной. Вопрос в том, как нам отнестись к тому, что вы совершили, продолжает Капилан. Вопрос в том, как мы просим прощения. Прощение непрочно. Прощение похоже на квадратик теплого солнца на ковре. Ты хотел бы укутаться в него, ощутить временное утешение, но прощение тебя не изменит. Прощение не вернет тебя обратно. Затем к тебе приходит Дженни. Призрак. Обвинение. Нежнейшая сущность. Сейчас она в чистом виде, в мельчайших деталях, повседневных привычках, обыденных воспоминаниях о жизни до этого места. Тоска по тому старому дому. Фланелевое постельное белье, которое Дженни выбрала в универмаге. Занавески над раковиной, расшитые кружевом. Бежевый ковер, который никогда не выглядел чистым. Пыльный телевизор на стойке. Ты все еще можешь представить ее там. Дженни входит в дом в медицинском костюме, стряхивая снег с зимних ботинок. «Любимый!» — зовет она. «Я дома!» Ощущение Дженни. Фруктовый шампунь, похмельное дыхание. Ты помнишь, как она дразнила тебя, обхватив ладонями твои щеки? Чувствовать это нормально. Любила повторять она со смехом, и это всегда тебя раздражало. Но если бы ты мог сейчас вернуться в прошлое, то накрыл бы ее ладони своими, наслаждаясь теплом узловатых пальцев Дженни, единственного человека, который осмелился встать между тобой и миром. «Пожалуйста», — взмолился бы ты, «я почувствую что угодно, только научи меня этому». «Сейчас, оглядываясь назад, ты видишь эту линию, прямую связь между Синим домом и Дженни. Харрисона отправили тебя в свояси воскресным утром. Блу и Рэйчел стояли на парковке ресторана, скрестив руки на груди, и в их глазах читалось явное беспокойство. «Не возвращайся», — сказали они, — «тебе здесь больше не рады». Ты слышал эти слова много раз в своей жизни, — Но из уст Харрисонов они звучали по-другому. «Синий дом просветлил тебя, смягчил. Многое доказал. Ты, наконец, стал частью чего-то. Семьи». Но голос Рэйчел был полон решимости. Ты не знал, что и как они выяснили, однако им стало известно слишком многое. Когда ты забрался в свой пикап и выехал с парковки, ты ощутил в кончиках пальцев яростный зуд — «Все расплывалось, искривлялось. Ты смотрел, как Блу и Рэйчел исчезают в зеркале заднего вида, провожая твою машину прожигающими взглядами. Они боялись тебя». «Ты поехал в Техас, это заняло четыре дня. Ты и подумать не мог о возвращении в Вермонт, не мог вернуться даже в мотель. Ты оставил все в том сыром тесном номере, свою одежду и наличные, бритву и зубную щетку, фотографию синего дома, сделанную пасмурным утром, которую подарила тебе Блу. Опустошенный и кипящий ты вел машину, размышляя, сколько еще боли может выдержать человек. Отчаяние было паразитом». Твоей единственной опорой была Дженни, ее фигура, ее запах, ее сонное дыхание на подушке по утрам. Ты нуждался в этом как в кислороде, как наивно, как глупо было думать, будто синий дом когда-нибудь сможет ее заменить. Поэтому ты спал в кузове своего пикапа. Ты ворочался и метался ветреными ночами, пока воздух не стал влажным, а усыпанные листвой шоссе не превратились в пустынные равнины. Дженни заблокировала твой номер. Со своего ухода десять месяцев назад Дженни звонила только раз, чтобы убедиться, что ты подписал документы о разводе. По конференц-связи слышалось тяжелое дыхание ее адвоката. Добравшись, наконец, до Хьюстона, ты заселился в захудалый мотель и нашел общественную библиотеку. На компьютере, зажатом между затхлыми стеллажами, ты набрал ее имя, сразу же всплыл ее профиль в социальной сети. На аватарке Дженни была в пластиковых солнечных очках с загорелыми и, на удивление, натренированными плечами. Несколькими днями раньше ее отметили на фотографии трех женщин, стоящих на парковке. «Последний рабочий день Бэттани», — гласила подпись. На вывеске позади них виднелись первые четыре буквы названия больницы. Гугл подтвердил, больница была в пригороде, недалеко отсюда. Твоя грудь затрепетала, тело мгновенно вернулось в понятную тебе форму. Надежда полоснула тебя, как лезвие». На следующее утро ты терпеливо ждал в своей машине возле приемного отделения. Благодаря ее профилю ты узнал, что Дженни сделала стильное каре, но и представить себе не мог, что оно ей так пойдет. С этой стрижкой ее лицо казалось тоньше и длиннее. Дженни выглядела «хорошо». В одной руке она держала стаканчик с кофе, а в другой телефон, и когда она рассмеялась в трубку, отзвуки ее смеха донеслись до тебя сквозь лобовое стекло. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы ты заговорил с ней прямо тогда, среди дня, пока сквозь вращающиеся двери потоком текли люди. Но тебе было слишком любопытно. Шли часы, твоя история расширялась, моряной на жаре. Ты все исправишь». Второй шанс. Вы вернетесь в тот дом с занавесками в вишенках, к застывшим на диване ночам. К тому времени, как Дженни вышла, солнце уже окрасило асфальт розовым, и она шла с мужчиной. Мужчина был одет в небесно-голубой медицинский костюм, его угловатый подбородок покрыт щетиной. Он наклонился и медленно поцеловал Дженни в щеку. «Тебя обожгло яростью». После долгих прощаний, от которых тебя затошнило, после того, как мужчина сел в свою машину и уехал, ты последовал за Дженни через район, полный особняков в стиле имбирных пряников, а затем в район поменьше. Она остановилась перед безликим современным многоквартирным домом, который выглядел так же, как и все соседние дома, выкрашенные в пастельные тона и выстроенные в ряд, словно цветные карандаши. Дженни стояла на крыльце, роясь в сумочке в поисках ключей. «Это была та же облупившаяся сумочка из искусственной кожи, которую она носила всегда. Ты знал, что внутри лежат мятые чеки и тюбики гигиенической помады с прилипшими по краям крошками. В квартире зажегся свет». Темнота упала, как брезент состропил, и все замерло в эти долгие пульсирующие минуты, прежде чем ты выскользнул из машины. Большой палец мужчины, поглаживавший щеку Дженни. Боль, желание, стыд — все это застыло, прогоркло. Ты повернул ручку. Заперто. Ты пинал дверь до тех пор, пока она не распахнулась, громче и сильнее, чем ты рассчитывал. Позже это станет предметом спора. По версии обвинения, ты совершил особо тяжкое преступление, усугубленное незаконным проникновением в жилище, и это делало тебя кандидатом на смертную казнь. Но в тот момент для тебя существовала только Дженни. Она стояла на открытой мраморной кухне спиной к плите. Дом Дженни сиял чистотой». Она купила новую навороченную кофеварку, сверкавшую на гранитной стойке, а в вазе на подоконнике стояли свежие цветы. Под чайником горел газ, из динамиков доносилась одна из ее любимых старых песен Шэрил Кроу. Песня была квинтэссенцией Дженни, такой заурядной, такой нуждающейся в любви, такой сентиментальный. Катаклизм. В тот момент она была больше, чем Дженни. Она была всеми ими, каждой женщиной, которая тебя бросила. «Ансель», — произнесла она, дрожа от страха, — «когда ты вышиб дверь, Дженни испуганно бросилась за кухонным ножом, блестящим и острым, слишком большим для ее рук. Все было не так, как ты себе представлял. Дженни хотел взмолиться ты. Дженни — это я». Ты хотел ту Дженни, которая выбрала за терпение и поддержку. Дженни, которая переворачивалась на другой бок в постели, чтобы прижаться губами к твоей лопатке. Ты хотел ту Дженни, которая верила, что ты можешь стать кем-то большим, чем просто собой. Дженни, которая подарила тебе жизнь, ради которой стоило выживать. Но на той кухне был только ужас. Была доля секунды, когда все могло обернуться иначе. «Может быть, таких альтернативных секунд были миллионы, если бы кухонный нож не сверкнул в ее руке? Если бы, если бы, если бы! Все могло быть иначе. Даже когда ты бросился на Дженни, а она подняла руки, защищаясь, что выглядело как капитуляция, ты тосковал по этим другим жизням, по миллисекундам, которые таили в себе бесконечные возможности. Она была просто девочкой. Ты был только собой». Тридцать одна минута. Ты неподвижно стоишь в дальнем углу камеры. Капеллан ушел, и кончик твоего носа расплющен о стену. Прохладную, шершавую. Твое тело чувствительно к каждому прикосновению, словно в лихорадке. Похоже, никого это не волнует. Похоже, никто не понимает, что намерение может изменить все. Из всех фактов, которые привели тебя сюда, этот кажется самым важным. Та ночь произошла из-за самой твоей сути. Ты не планировал ее, не фантазировал о ней. Ты лишь руководствовался своим представлением о себе. Разница между твоим желанием и действиями. «Должна иметь значение. То, что ты хотел любить Дженни, или, по крайней мере, научиться этому, должно иметь значение. Ты не хотел ее убивать».